Глава 50. Поиски контакта. Прическа волосок к волоску. Аккуратнейшая сегодня получилась ракушка. Зеленая блузка и черная юбка-карандаш, легкий макияж и слада готова появиться перед хозяином. Этим утром Милова особенно тщательно оделась, чтобы ненароком не взбесить Хватова. Хотя и так взбесит ведь опоздала к завтраку на целых пятнадцать минут, а он терпеть не мог опозданий и оправданий типа проспала не принимал. Что удивительно, Хватов приветствовал ее в столовой с улыбкой. Его сына за столом не было, впрочем, как и его тарелки. — А где Антон? — спросила Слада, садясь на свое место. — Он вернулся к матери, — ответил Данил. — Ясно. Слада аккуратно положила себе на тарелку омлет и салат из зеленых листьев. Идеальная еда, за которую она обычно не получала от негодующих взглядов. «Слада, малышка, у меня для тебя новость», — вдруг начал хозяин ласково. Он вообще этим утром вел себя как-то странно. Будто милова вдруг стала для него чем-то вроде хрустальной вазы или фарфоровой куклы. Очень необычные ощущения. «Какая новость?» спросила она. «Я уволил твоего телохранителя и впредь прошу напрямую обращаться ко мне, если кто-то из персонала вдруг поведет себя похожим образом. Сразу звони, договорились?» «Спасибо», от всей души проговорила она. На душе сразу полегчало. «Отпустила». «Сегодня после обеда я выберу для тебя нового охранника». «А пока будешь под моим личным присмотром». И снова Слада почувствовала себя, как в капкане. «Под присмотром. С Хватовым не забалуешь. Будет новый телохранитель». Расстроенный возглас вырвался у нее против воли. «Почему это вызывает в тебе досаду?» «Я... я просто не понимаю, зачем мне телохранитель? На меня ведь никто не охотится. И я никакая не кинозвезда, чтобы беспокоиться за мою безопасность». «По-твоему, паршивые вещи случаются только со знаменитостями?» — хмыкнул Хватов. «Но прожила же я как-то до своего возраста без телохранителя. И дальше предпочла бы». «В этом вопросе я не преклонен», — строго отчеканил он. «Если ты не со мной, значит, с тобой должен быть телохранитель». «Что и требовалось доказать», — зафорчала Слада про себя. «Спорь с ним, ага. Попробуйте». «Поспорить со стенкой, граждане!» «Смысла в этом ноль целых ноль десятых!» «Что ж, придется потерпеть!» «Как скажешь!» — кивнула она и запихнула в рот кусок тоста, чтобы ничего больше не ляпнуть. «Ты привыкнешь!» Хватов проговорил последнюю фразу с таким видом, будто нисколько в этом не сомневался. Однако Слада его не поняла. «Но ведь я здесь всего на месяц, зачем привыкать?» Хватов вдруг нахмурился, не ответил ей ровным счетом ничего, лишь полоснул тяжелым взглядом и уткнулся в планшет, сделав вид, что там происходит нечто чрезвычайно интересное. Аслада вдруг представила, с каким удовольствием этот псих запихнет ее в подвал и откажется выпускать. Чтобы точно никуда не делась. И так ярко эту картину увидела, что мороз по коже пробежал. «Стать как можно менее заметной и совершенно ему неинтересной», — повторила она про себя свой новый план. «Как тебе стейк, милая?» — спросил Хватов, разглядывая Сладу. «Очень вкусно, спасибо», — кивнула та и положила в рот кусочек мяса. Они сидели в модном итальянском ресторане в центре зала. Ужинали. Данил надеялся на приятную беседу, но разговор не клеился, впрочем, как и в предыдущие вечера. Складывалось ощущение, что они уже лет двадцать как женаты и давно устали от общества друг друга. Точнее, устала Слада. Вместо того, чтобы пообщаться с ним, Белоснежка сосредоточила свое внимание на ни в чем не повинной говядине. Резала мясо аккуратно, даже ювелирно. Действовала с такой тщательностью, будто от этого зависела ее жизнь. Почему-то именно сегодня Хватов окончательно понял, ему слабо. Он не мог завоевать сердце любимой женщины и не вызывал у нее ничего, кроме раздражения. Слада его не любила и всеми силами старалась проводить с ним как можно меньше времени. Это очень сильно ранило. Он пробовал все, прогулки подарки, концерты, приглашение съездить куда-нибудь за границу отдохнуть. Любая бы на ее месте схватилась за возможность получить все, что Хватов мог и жаждал дать. Но не это упрямая девчонка. От последнего предложения Слада вообще отмахнулась простым восклицанием. «У меня же нет загранпаспорта». «Как будто его сложно сделать». «Милова», будто отгородилась от него толстенной каменной стеной. И Хватову начало казаться, что великая китайская стена — сущая мелочь в сравнении с баррикадой, которую она воздвигла между ними. Даже если он станцует перед ней ламбаду или пожертвует все свое имущество фонду голопогосских черепах, все равно не удостоится даже искренней улыбки. Перестать с ней спать — оказалась ошибкой. Похоже, постель была той единственной ниточкой, которая их связывала. Теперь, когда он уже не обнимал ее ночи напролет, Белоснежка даже от прикосновения его руки вздрагивала и стремилась отдалиться. Но продолжать с ней спать через давление Данил больше не хотел. Другого жаждал душу и телом. Чтобы она мечтала о его ласках, чтобы вся загоралась в его присутствии. Вместо этого получил, что получил. Дырку от бублика, ноль без палочки, фигу с маслом и даже без масла. Нет-нет, девчонка по-прежнему старалась ему угодить. Одевалась по его вкусу, безропотно делала все, о чем он просил. Но и только. Никаких положительных эмоций в его сторону так и не выказала. Хватов предпочел бы, чтобы вместо вежливой улыбки и вечной покорности она спорила с ним, ругалась, хоть и единый раз высказала, что у нее на душе. Ведь что-то там было. Из обещанного сладой месяца уже прошла неделя. И прошла абсолютно бездарно. Если так пойдет и дальше, совсем скоро милова примется собирать чемоданы. А он... Лучше эти чемоданы съест, чем отпустит свою драгоценность домой. Нужно что-то придумать и срочно. Баррикаду Слады пора ломать. И он, кажется, знает, как это можно сделать. «У меня для тебя сюрприз, милая», — заявил Хвата в Сладе за завтраком утром в понедельник. При этом так улыбнулся, что она чуть не поперхнулась тостом. «Что он еще придумал?» Милого хмуро уставилась на господина начальника. «Индийский ресторан? Греческий? Ой, может быть, опять итальянский? Было бы неплохо». Но что-то подсказывало ей, что такой прелестью она не отделается. Втайне от Хватова Слада искренне наслаждалась всеми этими походами. Никогда в жизни еще столько не гуляла, увидела родной город с совершенно другой стороны побывала в массе интересных мест, о которых только мечтала. Но подсознательно, да что там, очень даже сознательно ждала, когда директору надоест изображать из себя паньку, и он снова изволит показать свое истинное лицо. Скоро наверняка опять превратится в уже привычного ей железного человека и начнет раздавать команды, рычать и гаркать, следить за каждым ее шагом, Впрочем, зачем за ней следить? Ведь новый телохранитель ходил за ней по пятам. Милова теперь находилась под присмотром практически круглосуточно. «Мы поедем в небольшое путешествие», — пояснил Хватов. «Так что ты зря оделась для работы. После завтрака переоденься. Горничная уже собирает тебе вещи в дорогу». «Подожди, а как же офис?» — спросила Слада тщетной надежде отделаться от поездки. «Я предупредил своего зама, он возьмет мои обязанности на себя, пока мы будем в отъезде». «Доедай и переодевайся, милая». С этими словами он снова уткнулся в планшет, потягивая кофе. А вот Слади резко расхотелось и пить, и есть. «Сюрприз, это ведь что-то хорошее, так?» Успокаивала она себя, пока джип вез ее и Данила в неведомые дали. Однако они слишком долго ехали. Час, два, три... Причем асфальт давно закончился. Впереди лес, буераки. Дорога будто специально сделана для того, чтобы в ней застрять. Милова начала всерьез нервничать. «Куда мы едем?» — осторожно спросила она. «Тебе там очень понравится», — заявил Хватов с легкой улыбкой. «Только улыбка эта...» Показалось Сладе какой-то зловещей. Словно он смеялся над ней и собирался... Нет, лучше она не будет об этом думать. Слада забилась в уголок и сидела тихо-тихо, пытаясь понять, где они. У нее от природы с ориентированием на местности было не слишком хорошо. К тому же не выезжала за пределы Краснодара вот уже много лет. «Да что там?» Ее поездки за пределы города можно по пальцам пересчитать. Городская дальше некуда, если ее высадить заблудится. Поэтому она старалась тщательно отмечать ориентиры. Неожиданно прямо посреди леса дорога резко улучшилась, а через пару минут перед ними показался шикарный одноэтажный дом. Бревенчатый, с большой верандой, где располагались кресла-качалки и столик. Как только Слада и Данил вышли из машины, водитель выгрузил их вещи, поставил аккуратно у порога, а потом вдруг сел обратно в машину и покатил его свояси. «Ой!» — громко вздохнула Слада. «А почему он уехал?» Оставаться в лесном домике без транспорта ей показалось верхом глупости. «А зачем ему здесь оставаться?» «Тут будем только ты, да я». Хватов снова улыбнулся, на этот раз очень довольный собой. Слада громко сглотнула. «И надолго мы здесь?» — спросила осторожно. «Пока я тебе не понравлюсь», — усмехнулся он.